Глава 1. Балаганчик на Арбатской площади. Расписанный ромбами фургончик Риты Константин Федорович увидел из окна вагона, в час близкий к закату. Его неспешный трамвай катил по бульварному кольцу. Совершенно случайно Грених поднял голову, хотя до той минуты уныло глядел на мелкий шрифт газеты «Рабочая», которую сосредоточенно читал сосед справа. И вдруг его ослепил солнечный луч, Скользнул по пыльному стеклу, привлек внимание к россыпи искр, брызнувший из-под трамвайной дуги при повороте на Арбатскую площадь. Загорелся в куполах церкви Бориса и Глеба. И исчез в окнах высокого футуристического мост Сельпрома, увенчанного короной и исполосованного рекламными лозунгами. Дрожжи, папиросы, нигде кроме как в... А потом эти яркие ромбы и внезапный Чайковский в голове и сердце прожгло воспоминанием о партии Коломбины, которую танцевала Рита в Петербурге в те счастливые времена, когда Государственный академический театр оперы и балета еще назывался Мариинским. Нынче Арбатская площадь была запружена. грэних поднялся, успел соскочить с подножки трамвая у двери кинотеатра художественной. Она давала свое представление у выходных его дверей, Плотный кружок образовался прямо посреди площади. В центре толпы гуляк под звуки большого патефона, поставленного на шаткий табурет рядом с фургоном, босоногая, в белом простеньком платье на лямках, с развивающимися и сине-черными змейками-локонами и в венке, обнимающим лоб, она плясала, как цыганка Эсмеральда, на площади у собора Нотр-Дам, будто и не постарела вовсе с 1908-го. В танце сквозили и китри из Дон Кихота, и нежная Жизель, да ужаса знакомые. Вокруг прыгали белые баллонки, ловко ныряли под украшенные лентами обручи, что добавляло балетным по де циркаческий колорит. Танцовщицы ассистировала небольшого росточка чернокожая девушка в разноцветном тюрбане, которую Гренних прежде не заметил. Теперь было понятно, отчего на Арбатской площади такое скопление народа словно в день открытия памятника Гоголю советский народ сбился в толпу посмотреть на небывалое зрелище представительницу африканских племен если бы не эти ромбы на фургоне не внезапное воспоминание не страстное желание увидеть свою юную Коломбину Константин Федорович ни за что бы не сошел с трамвая и не присоединился к любопытным зевакам когда их номер был завершен под рукоплескания и визг детишек а ребятне непременно хотелось погладить дрессированных собак, на импровизированную арену вышел обнаженный по пояс силач и стал крутить на плечах бревна, поднимать увесистые гири, подбрасывать их и подхватывать, затем ловко заменив гири африканкой. Захваченная увлекательным зрелищем публика позабыла о собачках и принялась аплодировать тяжелоатлету, поднимая головы вслед за взлетающей в воздух кимнасткой. Рита увидев г среди зрителей прижала палец к губам подмигнула но едва концерт был закончен артисты быстро собрали животных бревна патефон и уехали грэних не успел и глазом моргнуть он стоял в стороне и глазел как фургончик запряженный парой пони выкатил на воздвиженку и исчез где то в стороне сапожковской площади. он самозабвенно шел следом не обращая внимания что повозка уже исчезла все еще надеясь, что Рита просто желала отъехать от шумной площади подальше. Но нет, она поспешно скрылась. Когда Грыних подошел к Кутафьей башне, ему сказали, что фургон внутрь не пустили, и он уехал. Весь следующий день Константин Федорович ожидал часа заката и даже отложил несколько дел, чтобы поспеть к выступлению маленького передвижного цирка из-за рубежья. Но произошло то же самое. Рита радостно помахала ему, он приподнял шляпу в ответ, не замечая, что сияет улыбкой от уха до уха, как начищенный самовар. Но, когда представление закончилось, фургончик, подобно волшебной табакерке, захлопнул свои шторки и помчался в сторону Александровского сада через воздвиженку. Копытца мелких лошадочек с расчесанными хвостами отбивали дробь по камню в такт биению сердца Грейниха. На этот раз Константин Федорович не пошел за ними, остался. От охватившего смятения простоял добрых четверть часа посреди воздвиженки, не обращая внимания на движение, держа в одной руке снятую шляпу, в другой трамвайный билет и уставившись тревожным взглядом в пространство Сапожковской площади, поглотившей расписную повозку Риты. Никогда бы Грэних не вздумал внимать из тайников памяти ее портрет, Никогда бы не стал гонять по улицам за ее призрачным изображением. Но появление жены брата могло означать и возвращение Макса. Еще до революции, успевшего умахнуть за границу. На фургоне Грених заметил надпись на итальянском. «Театр Риты Марину». Он спросил кого-то из толпы зрителей, откуда прибыли артисты. И ему ответили, что хозяйка из Италии. Проще простого сложить одно с другим. Они встретились там, в Европе, и, венчанные еще до революции в Москве, воссоединились. Только вот в свете убийств, в трехпрудном близкое маячение на горизонте сумасшедшего, практиковавшего гипноз, не внушало Константину Федоровичу покоя. Но стоило Рите просиять улыбкой и помахать ему, как все остальные мысли, планы и соображения смазались, всплыли воспоминания из юности. Между ними, прошлыми и нынешними, стояла тень революции. Две войны, германская и гражданская, а еще приступы брата, которые и стали причиной рухнувшего счастья. Но нынче все обнулилось. Не было уже света, который ее отверг. Может, не существовало и брата, ведь она теперь носила итальянскую фамилию. Первая зажглась мысль о разводе, воспламенив надежду, что они теперь не вместе. Грених был готов забыть, как Макс, воспользовавшись своей немощью, отнял невесту собственного брата. Теперь все можно было начать с чистого листа, а за ней по-прежнему не угнаться. Имея за плечами долгий опыт работы психиатром, Грених сам никогда не пытался разобраться в той чудовищной ситуации, жертвой которой стал, будучи еще слишком юным в свои двадцать, чтобы осознать глубину предательства двух близких ему людей. Он предпочел все задвинуть в самый дальний угол памяти, забить досками, повесить большой амбарный замок и больше никогда его не открывать. Рита была его невеста еще задолго до женитьбы на матери Майки. Маргарита Михайловна Марьяшина, очаровательная балерина, только окончила Императорское театральное училище, ныне Институт сценических искусств, и танцевала в кардебалете, но уже пробовала партии Коломбины в Щелкунчике и царь-девицы в Коньке-Горбунке. Они познакомились за кулисами. Константин Федорович тогда только прибыл в столицу вольнослушателем в психоневрологический институт. Ей было 18, ему 20, а его брату 25. Максим вел курс невропатологии у Бехтерева. Грених почему-то запомнил ее именно Коломбиной в пестрой с ромбами пачки. Из полумаской на лице, танцующий нарочито пружинно, как марионетка. Возможно, потому что такой он ее впервые близко увидел после балета в гримёрке, куда попал совершенно случайно, приглашенный каким-то общим знакомым. Эта полумаска и большой, ярко-пунцовый, улыбающийся рот совершенно его очаровали. Ее лицо нельзя было назвать красивым. Нос Будто припухшие, непропорционально большие черные, пристальные и круглые, как у мыши, глаза, угольно-черные брови и чуть выдающаяся верхняя губа делали ее похожей на портреты тех художников, которые почитали рисовать чем страннее, тем лучше. Но он влюбился в ее загадочную улыбку и в длинные черные волосы, густой шелк, не спадавший чуть ли не до самых колен. Она тогда сидела на пуфе, поджав стопы в пуантах под себя и расплетала тугой пучок на голове, пачка в ромбах едва прикрывала ноги. Крах их коротких отношений начался с очередной фазы упадка маниакально-депрессивного психоза у Макса, которая разыгралась к концу учебного года. Был конец мая, прямо как сейчас. Все цвело, в воздухе стоял аромат приближающегося лета, пахло сиренью, цветущими яблонями, каникулами и свободой. Повезло, что институт к июню несколько опустел. Немногие студенты стали свидетелями, как младший преподаватель невропатологии срывал со стен плакаты с анатомическими рисунками, швырял в окна книги и сам едва не бросился за подоконник. Пока Константин Федорович заканчивал свою исследовательскую работу, Рита стала трепетной сиделкой его брата. Ходила за ним по пятам, выслушивала бред о буддизме, йоге, гипнозе и операциях на мозге, которые Макс собирался проводить на заключенных. Да только все никак не мог получить соответствующее разрешение. А потом они оба внезапно бежали в Москву, исчезли, ничего не объяснив. Только дома он узнал, что Макс и Рита тайно венчались. Так Константин Федорович прохлопал свое счастье. Молча проглотил обиду, доучился да в университете, кончил курс, Принял должность ординатора в том же отделении, где работал его брат, и молча же с ним трудился над общим делом, никогда не поминая случая с похищенной невестой. Он очень умело скрывал свои чувства, даже женился потом, хотя и без особой любви, в надежде покончить с тихими мучениями и чтобы, наконец, удовлетворить желание отца, который страдал в отсутствии внуков. Майка стала его долгожданной радостью. Однако. Жизнь жестоко обошлась с обоими предателями. Ее выгнали из Мариинского. Он оказался заточенным в Преображенской психлечебнице. Она бросила балет, стала дамой полусвета. Он – пациентом палаты отделения буйных. Гренних продолжил работать ординатором в больнице, куда положили брата. И трудился там до тех пор, пока Макс не обвел его вокруг пальца, предложив гипнотерапевтический метод в качестве лечения. Он сбежал во время очередного сеанса. Той штуки с часами, которую Константин Федорович провернул, чтобы избавить недавнего свидетеля убийства от заикания, он научился у брата. Впрочем, часы тоже были Макса. Он оставил их на стуле и исчез. Это стало последней каплей. Константин Федорович дотерпел до объявления войны и тут же подал заявку в 25-й корпус. Граних вздрогнул от оглушительного сигнала клаксона, увидев позади себя огромный грузовик. Водитель наполовину высунулся из окошка и отчаянно кричал, чтобы зевака пододвинулся и не мешал сделать разгрузку у здания вин синдиката Сколько он так простоял, провалившись в воспоминания. Ее нужно было поймать. Она не одна приехала, она с ним. Шкловский упомянул очаровательную попутчицу-гипнотизера. На третий день Грэних будет расторопней. Пробьется сквозь толпу, непременно подоспеет к моменту, когда артисты начнут собирать цирковой реквизит и опередит их. Но едва ли не перед самым его носом Рита скользнула за штору, поспешно подхватив одну из баллонок. Путь профессору преградила африканка и стала очень живо с недовольным лицом стрекотать на диалекте, кажется, из рода банту. Грэних оторопел и послушно отошел, позволив циркачам снова оставить его ни с чем. Да что же это в конце концов такое? На четвертый день фургончик на Арбатскую площадь не приехал. Зато на пятый Рита остановилась на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву и собрала публику там. Опять Гренних увидел ее случайно. Повезло сесть на автобус, который проезжал мимо. Но остановиться на сей раз он не мог. Ехал на собственную лекцию в Институт Сербского. Оставалось лишь проводить беглецов с взглядом. Рита танцевала с обручами, отбивая голыми пятками мостовую, а вокруг резвились ее балонки. На шестой день она обосновалась там же, но подойти к фургону Гренниху не позволил тяжелоатлет. Силач, назвавшийся Барнабой Марино, деверем хозяйки фургончика, преградил дорогу профессору, когда тот уже намеревался протянуть руку к заветной шторке и принялся что-то втолковывать ему на плохом французском с таким сильным итальянским акцентом и так живо жестикулируя, что Грених поначалу не понял ни слова, с трудом разобрав только, что синьора Марино не может принять по весьма веским причинам, а если гражданин в шляпе и плаще будет чрезмерно настойчив, к нему применят силу. «Синьора Марино?» – вскричал Константин Федорович вне себя от злости. «Какая к черту синьора?» Немного обескураженный и обиженный Грених развернулся и уже собрался уйти. «Синьора Марино! Тоже выдумала! Неужели ничего более изобретательного на ум не пришло?» Но тут она его окликнула. «Костя, стой!» грыних как заговоренный, обернулся, позабыв об обиде. Рита откинула шторку, легким движением опустила на мостовую обе ножки, затянутые в белые ботинки, и соскочила вниз. Она успела сменить платье с циркового на повседневное. Тоже белое, легкое, с рукавами-крылышками и спущенной на бедра плесированной юбкой. Волосы собрала под кремового цвета косынку, которую повязала под подбородком. Наконец, вот оно, ее лицо. Почти не изменилось за 20 лет. Чуть острее стали скулы, чуть больше глаза в ореоле легкой сеточки морщин. Появилась едва заметная складка на лбу И еще две вокруг ее большегубового рта. Пожалуй, она совсем исхудала и побледнела. Или же эффект изможденной девушки, которой нет и двадцати на вид, ей придают отсутствие косметических средств краски лоска. Она, как и раньше, с невинным очарованием закусывает нижнюю губу, томно опускает глаза, а потом резко вскидывает ресницы. В зрачках застывает не то вопрос, не то осуждение, не то вызов. Непринужденно обхватив локоть Гренниха, будто ничего и не произошло, между ними не миновало двух десятков лет, не было измены. Она мотнула головой в сторону Никитских ворот. «Пройдемся?» «Прости, не узнала поначалу». Лукава улыбнулась она и повлекла его к тротуару. «Вон какую шевелюру отпустил на глаза. Не бреешься. Постарел лет на двести». «Неправда, что не узнала. Ты мне подмигнула и даже рукой махала» пробормотал Грених, невольно потянувшись ко лбу и откинув волосы чуть назад. Шляпа все еще была в его руке. В тот первый день и на следующий. Да? А может, это я кому-другому махала? Ввернула Рита, лукаво отводя взор в сторону и опять закусывая нижнюю губу. Из-под ее косынки на лоб упала волнистая черная прядка. Она убирать ее не стала, зная, что ей это идет. грыних не нашел, что сказать. Смешался, опустил голову, из-под лобья глядя на ее рот и на то, как прядка липнет к верхней губе, кажущейся больше, чем нижняя. «Ладно, будет», — вздохнула она. Разумеется, узнала. Но только не сразу решилась говорить. Константин Федорович хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и он ощутил, как вспыхнуло лицо. Ритой это не осталось незамеченным. Она улыбнулась так, что ее морщинки вокруг рта стали заметней и ласково провела ладонью по плечу профессора. «Как майка поживает, дочка? Могу я как-нибудь навестить племянницу?» «Благодарю, хорошо. Старается. Осталось сдать пару экзаменов и перейдет в третий класс». «Значит, каникулы скоро? А невеста ваша как? Выздоровела?» Грыних нахмурился. «Я приходила в институт Сербского, а вас справиться», поспешила она предупредить его недоумение. «Мне о вас этот м, имя позабыла. Ваш ассистент Воробьев все рассказал. И как вы с дочкой в позапрошлом году вернулись из Белозерска, и как оттуда невесту привезли, вылечили ее. Она не мой была, от чего? Ассистент ваш сказал, пережила какой-то испуг. «Она не невеста». Глухо отозвался Гренних с болью в сердце, вспоминая Асю. С Асей тоже как-то не заладилось. Он долго выжидал, прежде чем озвучить ей свои чувства. Все прислушивался к голосу разума, чтобы не сотворить ошибки, не испортить судьбу юной души неравным бракам. И в итоге та завелась своей жизнью, друзьями, даже поклонниками. Петя уже третий раз в кинотеатр ее водил, они были почти одного возраста. Ну и пусть замечательно же. Сердце Грениха за Асю было спокойно, хоть и получило еще один незаживающий рубчик, крохотный, но глубокий и до сих пор кровоточащий. А кто же? Просто девушка, которую удалось хорошо пристроить на химфак в университете. Вот она что! По лицу бывшей балерины скользнула улыбка дельфийского оракула, знающего все на свете. Она прекрасно поняла, что никакая Ася не просто девушка. Откровенность за откровенность, сменил тему Константин Федорович. Кто этот человек, назвавшийся твоим деверем, который так дурно говорит по-французски, что я на силу разобрал несколько слов? Барнава, Брат моего второго мужа. Рита невозмутимо пожала плечом. Я полагал, ты выдумала себе эту новую фамилию. Гриних опустил голову. Она все-таки умудрилась где-то получить развод. И да, и нет. Они шагали всю улицу Герцена и оказались у Александровского сада. Рита остановилась у тележки с мороженым и потянула Гренниха за руку. «Можно мне мороженого? Я думаю, это вафельные кругляши». Они было прошли мимо, но Рита развернулась и уже отправила одну из своих милейших улыбок широкоплечья унылой мороженщице с роскошными, прямо как у киноактрисы, марсельскими волнами, в которых опавшим осенним листом застряла белая кружевная наколка. «У вас с вафлями шоколадно-ванильный, пожалуйста. Есть только земляничная. Ну и пусть». Гриних расплатился с марсельской головой, и они двинулись к чугунным воротам сада. «Я обещаю все рассказать». Рита впилась губами в выползающую из-под двух круглых вафель ярко-алую массу. «Только если на обратном пути получу такое же». Силач Марину действительно оказался деверем Риты, а точнее бедной сиротки Риты, которая, нет, это сложно вообразить, сбежала из монастыря в пригороде Рима перед самым постригом. Рите нужны были хоть какие-нибудь документы, подтверждающие ее личность. После революции русской эмигрантке было непросто. Заглянув в первое попавшееся женское аббатство – Она разыграла амнезию и два года прожила с монашками, выжидая, когда можно будет заговорить о возможности получить какие-нибудь итальянские бумаги, подтверждающие ее личность. Ее назвали Ритой в честь какой-то святой, что ненароком совпало с ее настоящим именем. То есть ты совершенно случайно забрела в монастырь и решила принять постриг? Грених едва поспевал за быстрой речью Риты, которая столь сбивчиво рассказывала живо, очень по-итальянски жестикулируя, что не всегда было ясно, что из чего проистекает. Да, но постриг всеми силами отсрочивала, было непросто. Кроме того, настоятельница услышала в моем итальянском русский акцент и долго меня допрашивала. Не знаю, как я вынесла тогда то ее наступление. Русских в Риме сейчас и тогда пруд пруди были и те, кто знал меня, и мое прошлое. «Да, согласна, странный способ я выбрала, чтобы начать новую жизнь». И тут Господь Бог посылает ей удачу в лице братьев Марину, бродячих артистов. Мое балетное прошлое весьма заинтересовало их. Знаешь, в Италии полно циркачей нет цирков. Но театры так устроены, что всегда можно портер расчистить, получается недурственная арена. Работа была всегда». Канаты крепились к стенам и потолкам зрительных залов. Меня обучили воздушной гимнастике. Я летала с трапеции на трапецию по звуке патефонов. У нас были когда-то парочка львиц, слон. Все, что осталось, я привезла с собой. Удавов, птиц. Баллонок мне подарили в Париже. Как же ты стала, Марина? Грениха заботила лишь одно. Почему Рита сменила фамилию при живом муже? Где прячется Макс? И давно ли они виделись? но ничего из этого напрямую спросить не мог. Считал это какой-то черной бестактностью. Я вышла замуж за брата Барнаба. Он был наездник, каких мало. Настоящий ветер, шторм на лошади. Начинал у Виктора Франкони в зимнем цирке на Елисейских. Беспечно пожала плечами Рита, откусывая хрустящий румяный бачок вафли. Как оказалось, бумаги артисты получить могут скорее, чем монашки. Напрасно я проторчала в монастыре столько времени. Хотя нет. Она мечтательно посмотрела в небо, облизнув палец. Гренних поднял на нее взгляд и только сейчас под солнечными лучами заметил. В черной прядке, что выбивалась из-под косынки, едва проглядывала несколько белых нитей. Ее лицо под светом солнца казалось таким тонким и прозрачным. Словно сшитое из папирусной бумаги, кожа обтягивала острые скулы. Меж бровями и вокруг рта четко прослеживались складки. Разглядывая, он не заметил, что пауза затянулась. Рита смотрела вдаль, держа в тонких пальцах недоеденную вафлю, а потом медленно, по своему обыкновению, поджала нижнюю губу под передние зубы и неожиданно всхлипнула. Гринник заметил скатившуюся по пергаменту кожи слезу, отвел глаза, не желая становиться свидетелем того, как это красивое, любимое, некогда лицо теряет выражение беспечности и наполняется горечью. Как черты заостряются, и в них проступает старость. «Это было самое спокойное время в моей жизни», — продолжила она. «Не хочу сказать, что настоятельница сильно меня стращала. Я бы могла остаться. Хотела бы и постриглась. Но, видишь, меня вечно тянет куда-то». Мы недолго давали представление. Мужа убили чернорубашечники. Ты знаешь, что сейчас происходит в Италии? Почти то же, что происходило здесь, в России, в 18-м. Власть захватила Муссолини. Все началось осенью 22-го. Фашистские отряды обступили Рим и пригороды. Они грабили и убивали без разбору. Социалисты или артисты. Полиция предпочитала выжидать. Не вмешивалась. Некому было воззвать о справедливости. А потом фашизм стер все, что было прежним. Итальянцам заткнули рты. Мог вещать только большой фашистский совет. Ничего не напоминает? Нет? Заговорила она резко, отрывисто, изменившись вдруг в лице. Из лоши вырнула в вурну вафлю. Детей там нынче растят. В рамках программы опера национали болила, Готовят маленьких фашистиков. Да здравствует наш дучий Бенито Муссолини. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет. Тише. Греник сжал ей локоть, тот час принявшись озираться по сторонам. Оглядел черные стволы деревьев, дорожку, убегающую вперед и назад. Им повезло оказаться одним. Что же ты так испугался? Она вырвала руку и коротко хохотнула. Сравнение ленинизма с фашизмом нынче не особо приветствовалось. «Лучше молчи», – прошипел Константин Федорович. «С таким настроением итальянским гражданам на территории Советской России теплого приема ждать не следует». «А то что?» – с вызовом бросила она. «Не будет у тебя ни твоего фургончика, ни баллонок». Некоторое время они шли молча, шумел ветерок, из-за деревьев выглядывали башни Кремля, прошли строевым шагом пионеры под какой-то марш с барабанным боем, девочки играли в классики. На повороте аллеи продавали ежевскую минеральную воду. Мы удрали с Барнабой во Францию. В Париже к нам присоединилась Таонга. Давали свою программу в новом цирке на Сент-Оноре. О, это было великолепное новое здание. Не чита к устарным Италии. Рита смягчилась, перестав дуться. Столько огней, подвижный манеж, откидные кресла в зрительном зале. Чего здесь-то забыли? Гренних нервничал. Он ускорил шаг, все перемалывая эти странные словариты, пытаясь понять истинные ее настроения и замыслы. Ясно ведь, что не просто вернулась. Во Франции было безопасно, сытно, сладко и привольно. Парижу были нужны артисты разных мастей. Мы пробовали гастролировать в Германии, Австро-Венгрии, Польше, но там совсем нечего делать. Бедность, разруха. Шалые солдатики с пуганными глазами, напивающиеся до полуумия, Вот и вся публика. Однажды в Вене во время номера в меня начали палить из револьвера, пока я перелетала с каната на канат под куполом. Едва потом отошла от испуга. После задумались, куда еще поддаться. Не раз соблазняли слухами о новом советском государстве. За какие-то несколько лет ставшим одним из цивилизованных в мире. Почти великим, с устоявшимся общественным порядком. Никто там в артистов подкупал пули не отправляет, напротив, все очень чинно, порядок строгий. Удивилась, узнав, что это родина моя, которую я оставила в огне. Никто там в артистов подкупал пули не отправляет, напротив, все очень чинно, порядок строгий. Удивилась, узнав, что это родина моя, которую я оставила в огне. Вот и прибыли посмотреть, так ли все, как иные поют. Грыних напрасно ждал, когда она поведает о Максе. Рита словно забавлялась, небось, прекрасно видя виде его нетерпение. Слушал он ее, крепко сжав зубы и неотрывно глядя на носки своих ботинок. В конце концов она сжалилась. «У меня есть одно незавершенное дело», — доверительно, с ребячьей мягкостью прошептала она, взяв Гренниха за руку с такой же нежностью, как это делала только двенадцатилетняя Майка. «Прости меня. Злая я стала. Злая, потому что беспомощна в этом мире» все решающих за нас. Ты, ты — мое незавершенное дело. Ради тебя я приехала. Веришь? Грених поднял на нее недоверчивый взгляд. Веришь? Еще раз спросила она, вздернув бровями и отпустив его пальцы. Неожиданно развернулась, легко, точно на пуантах, перескочила клумбу, перелезла невысокую ограду и побежала в сторону охотного ряда. Грэних и опомниться не успел, как остался один, не получив ни одного ответа на свои внутренние терзания.